Эпилог. Когда время песка, скрипя, поворачивается вспять и нашаривает рука обезумевшие часы, не спеши перейти рубеж темноты, возвращайся в сон и не спрашивай у песка, почему он шуршит в тебе. Когда время воды придет, колотится в твое окно, отгрызать обреченный пляж и трясти балконную дверь, Пришлеца в лицо ты узнать, Не пытайся сойдешь с ума И не спрашивай у воды, Далеко ли отсюда стикс. Но попробуй уснуть опять, Время света к тебе придет, Белый город встанет вдали, Чтобы сниться теперь всегда. Вдоволь воли, запас воды, Бесконечный счастливый день, И не спрашивай у небес, Не напрасно ли это все. Там мельцер, Годы жизни 1967-2013. Перевод Севрита Олега Савельева.